Глава 13. Первым чувством, которое я ощутила, когда пришла в себя, был стыд. Какой позор! За какие-то 12 часов я дважды потеряла сознание. Я, которая всегда с насмешкой и без всякого сочувствия относилась к слабонервным барышням, имеющим обыкновение падать в обморок по любому поводу и даже без такового, меня извиняло только то, что я не сама по себе хлопнулась без чувств. Мне в этом кто-то активно помог. Вспомнив об этом, я испытала второе чувство. Им был гнев. Я сжала кулаки и открыла глаза. Гнев тут же утих и уступил место растерянности. «Господи, где это я?» Потолок надо мной был пятнистым классической военно-маскировочной окраски. Он лежал на низких стенах, затянутых волнующимися дырчатыми драпировками ярко-зеленого цвета. Ну вот, допрыгалась. «Радуйся! Нас взяли в плен!» — ахнул мой внутренний голос. «Кто?» — слабым голосом прошептала я. «Да почем я знаю?» — огрызнулся внутренний. «Робин Гуд из шервудского леса!» «Или Винни-Пух и все-все-все!» «Они там тоже какая-то лесная мафия!» «Мафия!» «До моего изрядно затуманенного сознания дошло только последнее слово!» «Может, и мафия!» С готовностью согласился внутренний. «Говорят же, что у мафии длинные руки!» «А та грабка!» которая тебя сцапала и приложила одуб, была совсем не короткой. И сапоги мои тоже сперла мафия, не поверила я. Зачем? Скажешь, что у мафии не только длинные руки, но и басы ноги? Они оторвут подметки и будут искать в каблуках бриллианты. Внутренний голос продолжал буйно фантазировать. Че? С, припечатала я. ЧС ⁇ это не чрезвычайная ситуация, а сокращение, которым Максим Смиловский в бытность свою школьным преподавателем русского языка и литературы придумал обозначать особый вид ошибок. Может, знаете такие учительские пометки на тетрадных полях? Р ⁇ речевая ошибка, Л ⁇ логическая, С ⁇ смысловая. Ч.С. Чушь собачья. Стоило мне проявить здравый смысл, заклеймив позором своего внутреннего сказочника, как все стало на свои места. До меня дошло, что я по-прежнему нахожусь в осеннем лесу, лежу себе в густых зарослях папоротников, под крышей дуба своего. Я девушка городская, люблю комфорт так что кусты и травы в качестве лежбища меня никогда не привлекали. «В папоротниках пусть ящерицы лежат», — пробормотала я и сначала села, а потом не без труда поднялась на ноги. Огляделась и обнаружила, что нахожусь практически на том же месте, всего в нескольких метрах от заповедного дуба. По всему выходило, что меня аккуратнейшим образом перенесли от дерева под которым я полегла в позорном обмороке к пышным зарослям папоротника. А там заботливо поместили в середину зеленого куста, как дюймовочку в цветочек. Тот, кто исполнил этот номер, должен быть сильным человеком, потому как я девушка фигуристая, отнюдь не пушинка. «А смысл?» – спросила я, искренне не понимая. Зачем кому-то понадобилась такая морока? Голова после столкновения с дубом побаливала, и я не стала ее дополнительно травмировать мучительными и бесплодными размышлениями. Мне и без того было о чем подумать. Наши общие с ковбоем Мальбора шикарные сапоги пропали бесследно, и я осталась в лесной чаще босиком, как мальчик с пальчик. Представив, во что превратятся славные бабушкины шерстяные носочки, если я прогуляюсь в них по тернистым лесным тропам до нашей дачи, я приуныла, носки протрутся до дыр, а я промочу ноги, простужусь, заболею и буду целую неделю ходить с отвратительно красным, распухшим, шмыгающим сопливым носом. Слушай! «А куда ты подевала пакеты из-под хлеба?» Принял участие в решении проблемы мой внутренний голос. «А ты у меня все-таки молодец!» Обрадовалась я, приняв подсказку. «Отличная идея!» Простые полиэтиленовые кулечки, в которые были завернуты хлебные буханки, я сунула в карман. Там они и нашлись. «Два пакета» по одному на каждую ногу. Сами по себе скользкие полиэтиленовые чехлы на носках не держались, но я нашла остроумное решение, использовав в качестве крепежа розовые махровые резиночки для волос. Распустила свои хвостики, нацепила резинки на щиколотки, на манер ножных браслетов, и для пущей аккуратности Завернула края верхних носков, заправив под них пакетные голенища. «Почти что хрустальные башмачки!» — восхитился внутренний голос. Я критично осмотрела свое рукоделие. Из прихваченных резинками прозрачных пакетов получились не слишком изящные, но достаточно практичные анучи. Одноразовые, конечно. Но я и не собиралась щеголять в хрустальных башмачках дольше, чем нужно, только бы до дачи дойти. Шла я осторожно, стараясь не порвать о корни и сучья свои полиэтиленовые бахилы, и успешно добралась до пункта назначения, вышла из леса к нашему забору и увидела гостеприимно распахнутые ворота. Я была подумала, что это меня так встречают, Но оказалось, ворота открыли для заезда автомобилей. Во дворе остывали авто Макса Смеловского и наш родной фамильный Форд. «Индюха!» — радостным криком приветствовал мое появление зяма, выбирающийся из-за руля автомобиля. «Шикарная у тебя обувка, май-систер! Я смотрю в твоем гардеробе!» Становится все больше вещей из практичного поля полиэтилена. «Дюшенька, детка, почему ты в такую погоду ходишь босиком?» Забеспокоился папуля. «Прости, папочка», — покаянно сказала я. «К несчастью, у меня украли твои охотничьи сапоги». «Ты стала жертвой ограбления?» — заинтересовался Зяма. «Надеюсь, обошлось без насилия?» Встревожился Макс. без бес, можно сказать. Я совершенно добровольно рассталась с обувью. Успокоила я своего вечного ухажера». О том, что в лесу получила удар по голове, я решила умолчать. Во-первых, мне был непонятен смысл данного действия. Во-вторых, рассказ звучал бы просто смешно. «Как я должна была сказать? Мне дали по голове деревом? Или моей головой ударили дуб? Не хотелось выглядеть в глазах родных и близких сущей идиоткой?» «Да черт с ними, с сапогами!» Папуля широко и свободно махнул рукой. «Что такое старые сапоги по сравнению с мировой революцией? Главное, мы наш форт нашли!» «А вот эта индюха! Совершенно удивительная и невероятная история!» — оживился Зяма. «Мы послушаем ее за обедом, ладно?» — поспешил вставить Макс. Он заботливо взял меня под ручку и повел в дом. «А разве у нас есть чем пообедать?» — непроизвольно облизнувшись, спросила я. «А как же? Мы с Саней привезли с собой все для шашлыка!» — гордо ответил Макс. «Максимка, я тебя обожаю!» — вскричала я. «А меня?» — спросил Зяма, обгоняя нас на пути к крыльцу с пухлыми пакетами в руках. «Мы с Папулей тоже закупили полный багажник продуктов, а еще привезли новую электроплитку». «Вот оно, мое новое орудие труда. Папуля, волокущий картонную коробку, тоже опередил нас с Максом». «Ура! Живем!» — радостно закричала в доме мамуля. «Дайте мне быстренько чего-нибудь пожевать. Как больной человек я имею право на первоочередное питание». «Орбит без сахара будешь?» — любезно предложил Зяма, поняв глагол поживать слишком буквально. «Лучше уж с сахаром», — возразила она, «и желательно еще с хлебом, маслом и колбасой». «Привет, мамусик!» — сказала я с порога, где задержалась, чтобы сдернуть с ног грязные бахилы из отслуживших свое кулечков. «Как дела?» «У меня все хорошо!» — заговорщицки ответила она, принимая из папиных рук наспех сооруженный бутерброд. «А у тебя?» — я не успела ответить. «Дюша!» Папуля оглянулся на меня и, судя по выражению его лица, вспомнил что-то важное. «Я тут тебе, дедка, кое-что привез. Персональный подарок любимой дочурке». «Аленький цветочек?» — сострила я. «Черненький череночек?» — поправил меня Зяма. «Вот, держи. Тебе это пригодится». Папуля сунул руку в карман и извлек из него короткую черную палочку. Я смотрела на нее в полном обалдении, не решаясь взять персональный подарок в руки. — Эту ерунду нашему простодушному папуле сучили в поселковом магазине, — объяснил Зяма. — Боря, ты так торжественно презентуешь девочке простой карандашик? — удивленно спросила мамуля невысоко оценив скромность отцовского подарка любимой дочурки. — Это вовсе не простой карандаш, — папуля немного обиделся. — Это антимышин. — Анти... что? — переспросила мамуля. Я молча выдернула карандаш из папиной руки и поднесла его к глазам. — Ну, точно. Еще одно сувенирное мерседесовское стело. С незабываемым дефектом. Папуля заметил, что Дюха сегодня ночевала в оцеплении мышеловок и купил по случаю средства от мелких домашних грызунов, объяснил ухмыляющийся зяма Чудодейственный карандаш антимышин абсолютно безопасное, нетоксичное средство, избавляющее жилые помещения от мышек нарушек. А как им пользоваться? заинтересовалась Мамуля. Как истинная женщина, она не симпатизирует любым наружкам, в диапазоне от жука медведки до медведя гризли. Очень просто, ответил папуля. Во-первых, надо взять одну живую домашнюю мышь, а также карандаш антимышин. Одну штуку. Я заметила, что папуля привычно пересказывает новый способ борьбы с мышами, как кулинарный рецепт и, не удержавшись, захихикала. И ничего смешного тут нет. Перебив по пулю, зачастил Зяма, сам с трудом удерживающийся от смеха. Оцените по достоинству красоту и простоту этого сверхгуманного метода. Долой ужасные мышеловки и отвратительный специальный клей. С антимышином животное не получает никаких телесных повреждений. «Тогда как же происходит, собственное избавление?» Недоверчиво спросил Макс. «Да-да, в чем суть антимышения?» Спросила мамуля. «Суть в том, что мышь сама уходит от вас, причем навсегда». Торжественно возвестил Зяма. «С чего бы это?» Недоверчиво прищурилась я. «А тебе понравится?» если на твоей беззащитной шерстистой спинке какой-то гигант-извращенец нарисует вот такой каббалистический знак. Зяма потыкал пальцем в корявую эмблему, своеобразно украшающую мерседесовский карандаш. Мышь получает сильнейшую психическую травму. Униженная и оскорбленная, она уходит и уводит с собой всех своих товарок. Не исключена также вероятность массовых самоубийств, впавших в депрессию грызунов. «Они наложат на себя лапы?» — не поверила мамуля. «Это ничуть не менее фантастично, чем твои собственные сочинения, Бася», — колка ответил ей папуля. «И под таким беспонтовым соусом вам впарили эту фигню?» — Макс фыркнул, выхватил у меня карандаш и швырнул его в мусорную корзинку. Я бросилась следом, выхватила стело из воздуха и сказала, «Спасибо, папочка. Я уверена, твой подарок мне очень пригодится». Насупленный папуля просветлел лицом. «Дайте кто-нибудь мобильник. Очень нужно позвонить», — попросила я, обведя папулю, зяму и Смеловского просительным взглядом. «Держи, детка!» – первым откликнулся благодарный папуля. «Спасибо!» – я взяла трубку и уединилась в кухне, предоставив всем остальным заниматься приготовлением обещанного обеда. Чтобы мне никто не помешал, я приперла дверь стулом, села на него и набрала номер своей коллеги по агентству МБС и доброй приятельницы. «Зои Липовецкой». «Алло?» — отозвалась почти мгновенно она. «Зайка-зойка, привет!» Бодро зачистила я. «У меня к тебе один вопрос. Неожиданный, но важный. Не удивляйся и не спрашивай. Зачем мне это нужно? Просто ответь. Коробка с бракованными сувенирными карандашами все еще стоит у нас за шкафом?» «Нет, уже не стоит». Виновато ответила Зойка, — «я отдала ее Чебурану. Он очень просил». «А что, тебе нужны эти карандаши?» «Карандаши нет», — сказала я. «Похоже, мне нужен сам Чебуран. Сейчас организуем. Жди контакта». Поняв, что я уже не в претензии к ней по поводу разбазаривания казенных карандашей, Зойка повеселела и исполнилось желание мне помочь. Трубка загудела, сигнализируя об обрыве связи. Я нажала кнопочку, обеспечивающую мне тишину, необходимую для размышлений, и стала усиленно думать. Добрая Зойка отдала карандаши Чебурану, что делало их дальнейшую судьбу абсолютно непредсказуемой. «Чебуран — это Леня Олейников». Парнишка с забавно оттопыренными ушами, короткошерстной прической, челка которой мысом спускается к переносице симметрично высоко поднятым бровям и блестящими карими глазами. Их кроткий и ласковый взгляд не обманывает никого из тех, кто хорошо знает Леню. Прошу заметить, его кличут не чебурашкой, а чебураном. Я нахожу что это грозное и величественное прозвище весьма прозрачно намекает на Ленин темперамент, бурный как природный катаклизм. Чебуран неустрашим как чегевара и целеустремлен, как ледокол челюскин. Он подвизается на поприще спортивной журналистики, но футбольные страсти не поглощают его полностью. Чебуран постоянно находится в стадии реализации очередного фантастического проекта. То он строит яхту из отходов мебельного производства и варит на кухне какой-то особенный корабельный лак, то собирается на заработки в Эмираты и тренируется спать на молитвенном коврике, твердо рассчитывая на халявные ночевки в мечети. «Дзинь!» Деликатно сказал Популин телефон. Я успела забыть, что держу его в кулаке и посмотрела на аппарат с недоумением. «Дзинь!» – застенчиво повторил он. «Да, алло!» – отозвалась я. «Инка, привет!» – деловито сказала трубка знакомым голосом Чебурана. «Зойка сказала, что ты меня ищешь? А зачем? Говори быстрее, мне еще складки протирать!» «Какие складки?» — не удержалась я от вопроса. «Складки ассоциировались у меня исключительно с юбкой, а вот юбка с чебураном — ну никак. Разве что он передумал ехать в Эмираты и наладился в Шотландию?» «Самые обыкновенные — собачьи складки!» Чуточку раздраженно ответил он. «Ты складываешь собак?» — глупо спросила я. «Еще нет, но собираюсь». Чебуран нисколько не удивился идиотскому вопросу. «Я купил по случаю пару разнополых шарпеев. Надеюсь, со временем они будут эротично складываться и успешно размножаться. А пока они еще маленькие, и им нужно протирать складки лосьоном». «А подкрашивать глаза карандашами им не нужно?» Вкрадчиво поинтересовалась я. «Какими карандашами?» — Чебуран удивился и потерял опломб. «Черненькими такими карандашами, сувенирными, с корявой эмблемой Мерседеса». «А, вот ты о чем!» — голос Чебурана окончательно утратил бодрость. «Леня, колись, что ты сделал с нашими карандашами?» — нажала я. «А если не скажу, что будет?» Напрягся Чебуран. «Если не скажешь, ничего не будет», — успокоила я. «А если скажешь, обещаю пристроить в хорошие руки твоих шарпеев, когда тебе наскучит играть в хозяина коммерческой псарни». «Думаешь, наскучит?» — неуверенно спросил Чебуран. Я выразительно промолчала. «Ну ладно, ладно, расскажу я тебе про эти карандаши». — Будь они неладны, — решился Леня. Я с ними провернул небольшой бизнес, пустил их в свободную продажу. Как чудодейственное средство антимышин я продемонстрировала осведомленность. — Ты знаешь? — Еще бы мне не знать, — хмыкнула я. — Образец твоего товара я как раз сейчас держу в руке. Мой собственный папуля только что купил его в поселковом магазине. Это в каком поселке? В Буркове? — Ого! — Варька! — с нежностью сказал Чебуран. — Зови меня просто Инной, — попросила я. — Я тебя так и зову. Варька — это моя троюродная сестрица. Она работает продавщицей в Бурковском сельпо. Компанийская девка и прирожденный дилер. Уже почти сотню карандашей продала. «Кстати, Инна, расслабленный голос Чебурана сделался жестким, деловым. Раз уж ты все равно в курсе, может, тоже подключишься к организации продаж? Будешь торговать антимышином в городе? У меня там как раз никого нет. Сеть пока состоит из трех пунктов, и все сельские. В Буркове Варька сидит, на хуторе Ильича бабуля». Еще в районном Тихореченске, дружбан, Витька. Он на рынке точку имеет, Хост товарами торгует. Давай, Инка, иди ко мне официальным дистрибьютором. Иди ты сам, невежливо ответила я. Напрасно отказываешься. У меня реализаторы 30% получают. Это хороший навар. Продолжал настаивать Чебуран. Нет уж я не хочу бороться с мышами жалко мне их отговорилась я вот если бы каким нибудь антиящерином торговал я бы еще подумала интересная мысль проговорил чебуран по голосу чувствовалось что он и в самом деле подумает над расширением ассортимента почему нет собственно говоря Вытесненная на карандашах буква сочетания АМ не обязывает предприимчивого чебурана ограничиваться борьбой с мышами. АМ с той же степенью вероятности может означать «антимартышин», «антиморжин» или «антимедведин». Правда, все это не слишком актуально для наших широт. Разве что Чебуран присвоит своему универсальному карандашу перспективное название «Антимужин» и будет продавать его как средство избавления от опостылевших мужей. Годы работы в рекламном агентстве не прошли даром. Я машинально начала планировать эффективные промоакции по раскрутке «Антимужина» и пришла к выводу, что на этом реально можно сделать неплохие деньги. С учетом того, что феминистское движение растет и ширится, у рекламы антимужина будет весьма обширная целевая аудитория. «Ау! Инна!» — донесся из-за двери, припертой стулом, голос Поля. Я осознала, что сижу, прижимая к уху размеренно гудящую трубку, и запоздала выключила телефон. «Меня прислали сказать, что стол уже накрыт к обеду», — сказал он. «Это сообщение заслуживало внимания». Я встала, отодвинула стул и открыла дверь. «Ой, откуда у тебя это?» Поль заметил в моей руке антимышинный карандашик. «Папуля купил в сельпо». «Борис Акимыч?» — он недоверчиво покрутил головой. «Такой умный человек!» И попался на удочку шарлатанов. Я посмотрела на юношу с интересом. Когда это он успел заметить, что наш папуля умный? Они же еще толком и не общались. Борис Акимыч напоминает мне моего папу. Поль словно ответил на мой невысказанный вопрос. Папа был тоже очень умный и умел командовать людьми. Но при этом такой доверчивый. Я заметила, что парнишка загрустил и предпочла закрыть тему умных, но доверчивых отцов, вернув разговор в первоначальное русло. «А тебе откуда знаком шарлатанский карандаш?» — спросила я. Поль засмеялся. «Хм, наша кухарка, Галина Сергеевна, купила таких аж три штуки и использовала. Я тоже улыбнулась». «Пыталась!» <с> Поль по-мальчишески весело захохотал в голос. Смех мешал ему говорить, и он выдавливал из себя информацию порциями, как пасту из тюбика. «Видела бы ты ее!» <с> Она сама поймала мы мышку, взяла карандаш и... «Ой, не могу!» Высунула язык и начала вырисовывать на мышиной спине загагулину а мышь пищит и вырывается, а карандаш на мыши пишет плохо, а Галина Сергеевна упрямая, она карандаш слюнит и снова рисует. Но загогулина все равно получается кривая, неправильно «Все же нарисовала?» Смахнув выступившие от смеха слезы, спросила я. «А как же! Настоящий шедевр получился! Абстрактное полотно!» «Карандаш, мышь, два на три, без учета хвоста!» «По какому поводу веселье? ревниво спросил Макс Смиловский, заглянув в кухню с черного хода. «Обсуждаем программу в мире животных!» Хитро подмигнув полю, ответила я. «Смотрите всякую фигню!» — недовольно заворчал наш телевизионщик. «Жизнь бобра на первом! Где ваш патриотизм?» «Глядели бы лучше наши местные программы!» «Поглядим, когда на экраны выйдет наш сериал!» Я успокаивающе похлопала Макса по спине и заодно вытолкала его из кухни во двор. «Ну сколько можно вас ждать? Идите скорее!» С набитым ртом заорал Зяма, приветственно взмахнув шампуром с последним задержавшимся на нем куском мяса. «Бери ложку, бери хлеб, собирайся на обед!» Фальшиво, но с энтузиазмом напела мамуля, подражая сигналу Горна, знакомому ей со времен незабываемого пионерского детства. «Рота, обед!» — гаркнул папа. Рота не заставила себя уговаривать. Присутствующие быстро разместились за столом и расхватали порционный шашлычок. Минут пять окрестности оглашало только дружное чавканье, перемежающееся восторженным мычанием. Шашлык удался на славу и еще не остыл, а пиво не успело нагреться. Первым трапезу закончил зяма, приступивший к приему пищи раньше других. «А теперь, малыш, я расскажу тебе сказку». Промокнув замаслившиеся губы бумажной салфеткой, сказал он ласковым голосом телеведущего дяди Вовы, который во времена моего детства составлял компанию Хрюши из Степашки в передаче «Спокойной ночи, малыши». «Зямки больше не наливайте», — сказала я. «Я вовсе не пьян», — обиделся братец. «Я просто хочу поведать вам удивительную историю». «Про угон нашего автомобиля!» «Да, да, расскажи, как случилось, что наш форт сначала пропал, а потом нашелся?» — заинтересовалась мамуля. «Она любит не только сочинять сказки, но и слушать их!» «Он нашелся быстро! Это самое главное!» — пробурчал папуля, который не вполне еще отошел от огорчительных переживаний, по поводу угона нашего семейного авто. История, рассказанная Зямой, действительно оказалась удивительной. По распоряжению Пети Плошкина Карлсона, командир автопогрузчика «Малыш» одним рейсом прихватил в город и допотопный москвичонок из дремучего леса и форт, который мы оставили на обочине шоссе. «Не приведи бог, угонят!» волновался Петя. Он сильно опередил события. Форд был украден не с шоссе, а позже уже с территории спецстоянки. Какие-то ушлые ребята подогнали автокран к ограде стоянки, зацепили машину крюком и вытащили ее, как рыбку, из воды. Нервно хихикая поведал Зяма. Сторож заметил пропажу слишком поздно, когда Форда уже и след простыл. «Сторож заметил пропажу, когда я приехал забрать нашу машину и не нашел ее на стоянке», — уточнил папуля. «Сначала мы даже не поняли, что произошло. Решили, что форт сгрузили в каком-то глухом закоулке двора и с полчаса все обшаривали. Но в процессе поисков выяснилось, что пропала еще одна машина». «Угадайте, какая?» — предложил Зяма расцветая хитрой улыбкой. Мы не стали угадывать. И он торжественно объявил ⁇ Лесной москвичонок ⁇ Не может быть, ⁇ ахнула я. Кому могла понадобиться эта развалюха? Тут Мамуля незаметно ткнула меня локтем в бок, а когда я обернулась к ней с недовольной и обиженной миной, родительница состроила зверскую физиономию и с намеком заморгала мне сразу двумя глазами. — У тебя нервный тик, Басенька, — встревожился папуля. — Не волнуйся, все кончилось хорошо. — Главным образом, благодаря мне, — нескромно заявил Зяма. Когда папа высвистал меня на помощь, я примчался к спецстоянке Плошкина на такси, но перепутал адрес и подъехал не с той стороны. В результате водитель не смог подвести машину к въезду на стоянку, потому что проулок перегородили две бесхозные машины. «Одна из них была нашей», — закончил повествование Папуля. Однако Зяма желал, чтобы последнее слово осталось за ним. «Думаю, нам повезло, что мы нашли форт так быстро», — сказал он. «Не знаю, что было бы с ним, если бы я приехал позже». Похоже, машины со стоянки выкрал какой-то автомобиль и ненавистник. Безумный вандал. Видели бы вы, как он раскурочил несчастный москвич. — Какой ужас! — вздрогнула чувствительная мамуля. — Мам, можно тебя на минуточку? — спросила я. — Э, Секреты? — прищурился Зяма. — Мы отойдем всего на пару минуточек. Нарочито, беззаботно, сказала я, приватно побеседуем, о своем, о женском. Бережно подхватив прихрамывающую мамулю под локоток, я отвела ее в сторонку, повернулась спиной к трапезничающей компании и взволнованно прошептала. — Ты поняла или нет? «Э, э скорее нет, чем да, — призналась она. — Ты вообще о чем говоришь? О том, что кто-то разобрал на составные части твой четырехколесный лесной приют. «Москвич-то? Ну и что?» Мамуля по-прежнему не улавливала, к чему я веду. «Я вполне могу понять чувства, которыми руководствовался вандал. Честно говоря, мне и самой эта машина очень не понравилась». «Конечно, ты можешь понять чувства, которыми он руководствовался», — согласилась я. «Ты ведь тоже вела в этой машине активные поиски денег и ценностей, только с большим успехом!» За забором, вблизи которого мы стояли, что-то шумно зашуршало. Я посмотрела в щелочку между досками, но не увидела ничего, кроме могучих крапивных побегов, похожих на елки. «У, похицефалозавры! тихо выругалась я. Мамуля разговора о ящерах не поддержала. — Ты думаешь, вандал разломал машину не просто так, а в поисках денег и ценностей? — испуганно спросила она. Увидев, что родительница взволновалась, я, напротив, несколько успокоилась. Я давно заметила, самый действенный способ обрести душевное равновесие заключается в том, чтобы вывести из него ближнего... «Ладно, что уж теперь. Пойдем доедать шашлык и допивать пиво», — сказала я. Мы вернулись к столу, и я вновь налегла на еду. У мамули же аппетит пропал, и она сделалась тиха и задумчиво. Расправившись со своей порцией еды и питья, я ощутила прилив положительных эмоций. Теперь мне нравилось в окружающей действительности абсолютно все и судьба разобранного москвичонка меня не беспокоила. И люди вокруг были сплошь родные, и ящерицы в траве шныряли симпатичные, и даже разваленная выгребная яма уже не портила воздух характерным запахом. «Да просто мы эту яму запечатали», — объяснила мамуля, с которой я поделилась своими наблюдениями. «Папуля нашел в сарае большой лоскут черного полиэтилена». «Наверное, бабушка использовала его для парника. Мы закрыли яму этой пленкой и придавили края камнями». «А не лучше ли было ее засыпать?» – спросила я. «Рано!» – возразил Макс. «Саня еще будет эту яму снимать для нашего ужасного кино. При правильной подаче и после компьютерной обработки она вполне сойдет за разрушенную вампирскую гробницу». Так что, если кто надумает гулять в огороде, будьте осторожны. Смотрите под ноги, — заключил папуля. Я тут же машинально посмотрела себе под ноги и увидела там какую-то газетку. К печатным изданиям я отношусь уважительно, особенно в отсутствие нормальной туалетной бумаги. Поэтому не поленилась наклониться и поднять газетку с сырой земли. «Свежая пресса!» — подколол меня Зяма. «С точки зрения санитарии и гигиены, не особенно свежая», — признала я, взглянув на украшающий первую полосу грязный отпечаток ботинка. «А вот в смысле информации, наверное, еще свежачок. Дата выхода номера — минувшая пятница». «Тихореченская правда!» Заглянув через мое плечо, с чувством прочитал Макс. Однако интересные люди живут в этом самом Тихореченске. Настоящие сепаратисты. У них даже правда своя, отличная от других. «Ничего удивительного, если так», — заметил Саша. «Ты разве забыл, чем славен Тихореченский район? Что мы с тобой там снимали?» «А что мы там снимали?» «Ох, чего мы только не снимали!» Макс завел глаза к небу, изображая маститого телевизионного журналиста, безмерно утомленного многолетним трудом. «Ты лично снимал там штаны!» — ехидно напомнил Саша, потому что подошел слишком близко к колючке, зацепился задом за шипы и не мог отцепиться, Орвать рвать новые джинсы не хотел. «Да, спасибо». Я вспомнил. Маститый телевизионный журналист заметно покраснел и поспешил перебить своего маститого телевизионного оператора. В Тихореченском районе мы с тобой снимали документальный фильм о жизни заключенных. Там этих колоний штук пять, не меньше. Заповедные места лишения свободы. И о чем же пишет эта газета? Я наскоро перелистала страницы и ближе к концу нашла кое-что интересное. «Смотрите, здесь есть объявления желающих познакомиться. Авторы заявок сплошь мужчины, которые ищут добрых, нежных и верных подруг». «И терпеливых», — заржал Зяма, «способных дождаться суженого после двадцатилетней отсидки». Слова братца потревожили мое подсознание. Да то ли мирно дремавшая под двойным наркозом шашлыка и пива. «Как она к нам попала, эта газета?» – спросила я. «Мы же сейчас в Буркове, а это Тихореченский район. Правда, самая дальняя окраина», – напомнила мамуля. «Неудивительно, что здесь распространяется Тихореченская правда, печатный орган районной администрации». Разве мы подписывались на эту газету? Удивилась я. Очевидно, не подписывались. А зря. Назидательно сказал Макс. Эта газетка нам сегодня очень пригодилась бы при розжиге костра. Это я ее принес. Подал голос Саша. Подобрал на лавочке возле местного магазина. Мы там останавливались, чтобы купить пиво. Я вижу, на скамейке газета лежит. Ну и взял ее, раз она никому не нужна. Вспомнил, что тут вчера была большая проблема с бумагой. Вы меня извините, мне нужно отлучиться. Я аккуратно сложила газетку в четверо, сунула ее в карман, встала из-за стола и пошла к калитке. ⁇ Дюша! ⁇ Мы купили туалетной бумаги! ⁇ крикнул мне вслед папуля. Очевидно, он неправильно понял причину моего внезапного ухода. Я не стала объяснять, что туалетная бумага мне в данный момент не нужна, потому что я иду не по малой или большой, а по детективной нужде. У меня внезапно, можно сказать, на ровном месте возникла идея, которая нуждалась в проверке. Легкой спортивной трусцой я пробежалась до сельпо, вошла в магазин и кивнула, как знакомой продавщицы Варьки. Она смущенно улыбнулась и спрятала за спину огрызок шоколадного батончика. Покупателей в магазине не было, и никто не мешал мне провести небольшой опрос. Я дипломатично начала издалека, сказав, «Варя, вам привет от Лени Олейникова!» «Вы знаете Ленчика?» – удивилась она. «Еще бы не знать. Забегает к нам в агентство через день», – объяснила я. «Влетает, как тайфун. Мы прозвали его Чебураном». «Точно! Уши у Леньки лопушистые!» – засмеялась Варька. «Очевидно, моя тактика себя оправдала. Девушка сочла меня своей и перестала стесняться» вывела руку с батончиком из-за спины и с удовольствием захрустела лакомством. — Чего купить-то хотите? — сладко-чавкая спросила она. — Или снова хлеб кончился? — Нет, хлеб у нас еще есть, — улыбнулась я. Я пришла спросить, не знаете ли вы ту женщину, которая за мной в очереди стояла? Она еще пять кило сахара взяла. — Баба Тоня, что ли? Я не знаю, как ее зовут. Платок у нее на голове был приметный, с изображением черной пантеры, вспомнила я. Ну точно, это баба Тоня, ее косынка, уверенно сказала Варька. А зачем она вам? Она на лавочке газету забыла, а я ее по рассеянности с собой унесла. Слегка переиначила я реальные события. Хочу узнать, где она живет, и вернуть газету. «Да у бабы Тони этих газет как грязи!» — засмеялась Варька. «Она же почтальонша наша местная!» «Тем более! Я должна вернуть ей это печатное издание!» Потрясла я в воздухе относительно свежим номером Тихоокеанской правды. «Может быть, газету ждет подписчик?» «Прям ждет, не дождется!» — недоверчиво хмыкнула Варька скептически посмотрев на помятую и испачканную газетку. Но, как знаете, баба Тоня через три дома отсюда живет. По левой стороне дом с голубыми ставнями и красная калина в палисаднике. Баба Тоня на этой калине отличную настойку делает. Если попросите, продаст поллитровку, литровку Медовуха из калины на самогоне — от простуды первое дело. Большое спасибо!» Я разом поблагодарила любезную Варьку и за адрес почтальонши и за совет из области народной медицины. Пожалуй, медовуху из калины на коньяке я прикуплю специально для папули. Ему, как кулинару изобретателю всегда интересны новые рецепты вкусных блюд и напитков. Четвертый дом по левой стороне улицы оказался приземистой хаткой в три подслеповатых окошка. Их и в самом деле прикрывали приметные ярко-голубые ставни, а над забором нависали отягощенные гроздьями ягод ветки калины. Уверившись в том, что я нашла жилище почтальонши, я громко постучала в калитку и также громко прокричала «Хозяйка!». Это вполне соответствовало деревенскому этикету. «Кто там? Чего надо?» — как положено откликнулась во дворе хозяйка. «Здравствуйте!» — крикнула я. «Это Инна! С хозяйской дачи на краю поселка! Новая горничная заместо Нины Горчаковой!» Я надеялась, что баба Тоня вспомнит нашу утреннюю встречу и беседу у магазина. Почтальонша в моем представлении не должна была страдать склерозом. И точно, память у бабы Тони была в норме. — Это ты? Ну, заходи во двор. Она отодвинула засов с внутренней стороны и открыла мне калитку. — Чего пришла? — Во-первых, хотела вам газетку отдать. Вы ее на лавочке у магазина забыли. Я помахала в воздухе тихореченской правдой, надеясь, что почтальонша не проявит особого интереса и не заберет ее. Я собиралась внимательно изучить печатное издание на досуге. Кроме того, мне не хотелось объяснять бабе Тоне, почему в газетке, которую я ей так любезно возвращаю, не хватает половины страниц. Пламя нашего сегодняшнего костра возгорелось из искры при активной поддержке Тихореченской правды. «Да не нужна она мне!» — как я и ожидала, отмахнулась баба Тоня. Это и не моя газета вовсе. Я ее адресату должна была доставить. Так почему же не доставили? С легким укором спросила я. А потому что некому уже доставлять. Собеседница немного рассердилась. Померла подписчица. И почтовый ящик ейный сгорел дотла. Это вы и не про Нину ли Горчакову говорите? Быстро спросила я. Мое сыщицкое сердце ёкнуло, подозрения подтверждались. «Тихореченскую правду выписывала Нина?» – нажала я. «Точно, Нинка», – подтвердила баба Тоня. «Она, кроме этой газетенки, никакой другой корреспонденции и не получала. Ни писем, ни посылок, ни переводов денежных. Ничего. Хотя нет». Однажды ей открытка была. Почтальонша задумалась. «Какая открытка? Осторожно, чтобы не нарваться на закономерный вопрос. А тебе какое дело?» Спросила я. «Очень странная открытка. Баба Тоня в упор посмотрела на меня всеми тремя глазами. — Сколько на почте работаю? Никогда ничего подобного не видела. «Приглашение на похороны». «Приглашение куда?» — опешила я. «На похороны». «Разве бывают такие открытки?» — не поверила я. «Типографских, наверное, не бывает. Но эта открытка самодельная была. Почтальонша наконец-то разговорилась. То есть, вообще-то, она тоже типографская?» но печаталась к 9 мая. Знаешь, какие картинки обычно к дню победы рисуют? Вечный огонь, обелиск, красные гвоздики в траурных лентах. Вот такая открытка была. А только надпись с днем победы на ней аккуратно заклеили другой. Приглашение. Обычно приглашения присылают на свадьбу. На крестины или на юбилей. Но там картинки совсем другие. Кольца, банты, цветы, аисты. Я удивилась. И прочитали текст, догадалась я, не удержавшись от улыбки. Меня, как сыщика, любопытство почтальонши только радовало. «Прочитала», — призналась баба Тоня. Открытка-то незапечатанная была, без конверта, чего ж не прочесть? И что там было написано? Там было написано: "Приглашаю, мол, тебя, дорогая Ниночка, на мои похороны, которые состоятся тогда-то и там-то". гробным голосом пробасила почтальонша: вытаращив на меня глаза, как сова. Я ничуть не испугалась, потому что с мамулиной легкой руки потусторонние страхи и ужасы давно стали неотъемлемой составляющей жизни нашей семьи. Однако, чтобы не разочаровывать бабу Тоню, я постаралась изобразить испуг, охнула и прошептала. «Это как же? Я не понимаю». Это покойник ей с того света открытку прислал, что ли?» «Зачем же с того света? У нас и на этом почта неплохо работает», — усмехнулась баба Тоня. «Я так думаю. Человек заранее побеспокоился заготовить приглашение и попросил кого-то в нужный момент их разослать, чтобы быть в уверенности, что с ним простятся все, кто был ему дорог». «Странный человек», — заметила я. «Это женщина была, Иванова Анна Ивановна», — сказала почтальонша. «Я запомнила, потому что мы с ней однофамильцы. Я ведь тоже Иванова». «Может, это даже родственница ваша была?» — подсказала я. «Не, точно не родственница», — с сожалением сказала она. Я ее не знала. У меня в городе родственников вообще нет. В нашем городе, уточнила я. В вашем, в вашем. На улице 1 Мая она жила. Дом один. Вспомнила баба Тоня. Легко запомнить, правда? Первое Мая, дом один. А квартира? Быстро спросила я. Знаю я улицу 1 Мая. Там в первых номерах сплошные пятиэтажки. «А тебе какое дело?» Почтальонша, точно очнувшись, задала таки этот нежелательный вопрос. «Да никакого», — легко согласилась я. «Дело у меня к вам. Варвара, продавщица из сельпо, сказала, будто у вас можно лечебную настойку купить. От простуды я бы взяла бутылочку». «Это можно». Баба Тоня заметно подобрела. «Давай тридцать рублей. Принесу тебе бутылочку. Не пожалеешь? Моя калиновая настойка по всему району славится». Тут я с запозданием вспомнила, что никаких денег у меня нет. Последнее я утром потратила на хлеб. Я огорчилась, и это, должно быть, отразилось на моем лице, потому что баба Тоня тяжело вздохнула и неохотно молвила «Ладно уж, отпущу тебе в кредит». Я клятвенно пообещала не замедлить с погашением кредита. Тетка сходила в дом и принесла из-за плоскую пол-литровку с завинчивающейся крышкой. Фирменная этикетка на бутылке отсутствовала. Ее заменяла самодельная наклейка из тетрадной бумаги. На ней аккуратным шкалярским почерком было написано «Колина на спирту». «Внучок подписывал», — пояснила баба Тоня, встретив мой вопросительный взгляд. «Я-то сама без очков неважно вижу». Я поняла, что незабываемую открытку приглашения на похороны она изучала именно сквозь очки. «Спасибо». «До свидания», — вежливо сказала я, откланиваясь. «Приходи еще», — пригласила баба Тоня. «Скоро будет настойка нового урожая. Она вдвойне целебнее». Я пообещала непременно прийти за особо целебной настойкой и побежала к себе на дачу. Там все еще продолжалось застолье. Шашлык был съеден подчистую но на смену ему подоспели сосиски, жареные на углях. Колина на спирту пришлась к стати. Напиток заслужил всеобщее одобрение и кончился так быстро, что я забеспокоилась, не придется ли мне бежать к почтальонше-самогонщице за добавкой, не дожидаясь настойки нового урожая. В уха слушая похвалы экзотическому напитку, Я думала о своем, о сыщицком. А вот интересно. Я спохватилась, что мыслью вслух и замолчала. — Что тебе интересно, дорогая? — интимно спросил размаренный пивом Макс. — Мне интересно, не собирается ли кто-нибудь в город? — сказала я не совсем то, о чем думала. — А тебе нужно? — мамуля вопросительно подвигала бровями. «По нашим с тобой делам!» Я кивнула, надеясь, что родительница поймет, о каких именно делах идет речь. «О детективных, ясное дело!» Мамуля, видимо, поняла и решительно потребовала. «Мужчины, свозите кто-нибудь девочку в город!» «Кто же ее теперь повезет?» Пожал плечами Саша. «Мы все пили пиво и спертую колину!» «Нам за руль нельзя! Пусть сама едет!» «Ты что? Ей даже трезвой за руль нельзя!» Испугался Зяма. «Ты знаешь, как она водит? У -ху -ху! Ужастики с вампирами отдыхают!» «Я не хочу опять потерять нашу машину! Теперь уже навсегда!» «А потерять навсегда сестру тебе, значит, не страшно?» Съязвила я. Он немного подумал... Прислушался к своим ощущениям и честно признался, не так страшно. Я грозно насупилась. «Дети, дети!» Папуля почувствовал угрозу близкой братоубийственной войны. «Не надо ссориться. Индюша может поехать в город на такси». «Так и быть. Я даже дам тебе денег на тачку». Неожиданно расщедрился Зяма. Наверное, братцу все-таки стало немного стыдно за то, что какой-то старый автомобиль он ценит выше, чем молодую и красивую сестру. — Да, и детка, — одобрила сына мамуля, — а то у нас с дюшей ни копейки не осталось. Не считая двух тысяч баксов, тихо-тихо, чтобы никто не услышал, пробормотала я себе под нос.